глава 24 фаталити в склепе пока я наслаждалась подборкой вспомнить все косяки и не скончаться от собственной глупости рычай подбежал и пнул нависшего монстра под зад на получай выкрикнул эдвард с воинственным видом опуская ритуальную чашу на голову зверушки и еще раз не смей бах жрать б з д ы н ь «Нашу! Хрясь! Тессу!» Монстр подавился рыком, прикусил вывалившийся язык и переключился на заоравших от страха обидчиков. Стиснув зубы, я кое-как откатилась ближе к стене, с трудом села и огляделась. «Что ж, официально заявляю, что этой ночью многолюдно было не только на кладбище, но и в склепе». Прям не по ГОСТ, а место тусовки озлобленных селян и всяких подозрительных монструозов. К слову, о монстрах. Зверюга, что кинулась на меня при более трезвой оценке, без примеси ужаса стать чьим-то обедом, оказалась вовсе не татью и уж тем паче не легендарной ы р к о й а самым обычным тигром, только почему-то больше и в миллион раз страшнее». По куполу склепа плясали и перемигивали зеленоватыми всполохами магические завитушки. Ниже, твердой рукой профессионального вандала, кто-то нацарапал священное. Здесь был Йорик. Левую часть помещения занимали пыльные, затянутые паутиной ниши для погребальных урн. Поодаль высился пустой постамент, где некогда возвышалась статуя, которой мы подперли в ход, а нынче выплясывал ушастик, отбиваясь от двух восставших, местами прогнивших, но все еще зубастых гиен прицельными ударами ног и ритуальной чаши. В уголке склепа, лихо отмахиваясь от злобного тигра берцовой костью, пыхтел светло-зеленый от страха полуорг. «Тоже мне, рычай, разрывающий пасть тигру!» Фыркнул демон, а я поспешила переключить его внимание на более важные вещи. «Азра, какие наши перспективы?» «Первое. Сидеть и послушно ждать смерти. Звучит не слишком заманчиво. Я знал, поэтому вот тебе и вторая. Попытаться прорваться к вон тому окну над погребальными урнами и вывалиться наружу. Шансы не очень высоки, точнее, стремятся к нулю». — Как насчет клятвы Данте о моей полной неприкосновенности и страже, подаренного севером? Они обеспечат нам защиту или прикрытие? — А ты видишь их некроманские зады где-то поблизости? — Ясненько. Значит, думаем и действуем самостоятельно. — Эх, а как хорошо все начиналось! Ночь, кладбище, комары да кости. Ай! Одна из гиен, притесняющих ушастика, вскочила на постамент и атаковала тощую эльфийскую ляжку. у а а Крик, от которого закладывала уши, заполнил своды склепа. Эдвард сделал какой-то немыслимый кульбит через голову, чем, кажется, удивил не только гиен, но и себя самого. Оказавшись на твердой поверхности, некромант бросился на утек. Дохлая гиена, с явным отвращением выплюнув кусок штанины, поскакала следом. Вторая почему-то осталась сидеть на месте, тревожно скуля и трогая лапами уши. «Тесса, клянусь б р и т ь волосы и пожертвовать тебе! Только спаси!» Завывая, как испуганный щенок, посулил Эдвард и помчался дальше. Рычай мужественно помалкивал, отвлекая на себя внимание тигра Переростка, но, судя по взгляду, паническая атака догоняла и этого богатыря. Я представила выгоду с паршивого эльфа, затем медленно, с трудом поднялась. Ох, как же непросто быть хрупкой девушкой в обществе брутальных тупиц! ц т е с а провыл ушастик, пробегая в обратную сторону. Работая по большей части на рефлексах, чем на здравом смысле, я призвала оружие. Арбалетный болт прошиб грудной остов ближайшей твари, но та даже не повернула клыкастую башку в моем направлении. «Жаль, а я-то уже размечталась о быстрой развязке». «Ну да ничего, выкрутимся, наверное». «Мой тебе совет!» — ворвался в сознание голос демона. «Бросай этих неудачников и беги!» «Ну вот, снова он советует проваливать. Никакой оригинальности. Ты думаешь только о себе». «Умница-разумница моя!» — усмехнулся демон. Все думают о себе, и лишь я один думаю о себе, и еще немножечко о тебе. Конечно, мы ведь связаны. Раз ты сама подняла эту тему, то хочу напомнить. Мне крайне невыгодна твоя смерть, Тесса, поэтому соберись и... И не делай этого! Нет! Нет! Под завывание Азры я разбежалась, забралась на опустевший постамент, дождалась момента и прыгнула на спину врага. «Задом, наперед!» Да, этого мой гениальный план по отвлечению неприятеля не предусматривал. Тигр, при ближнем контакте также оказавшийся мертвым, точнее восставшим, в общем, типичной нежитью, рявкнул и заставил меня продемонстрировать коронное танцевальное движение «припадочная макака». Азра буркнул нечто среднее между «я с тобой посидею» и «а ведь мог спокойно сидеть в пещере», и вложил в руки два крюка. Крючья легко вошли в плоть монстра, и дальнейшее родео, намечущееся по склепу я щ е р и ц ы прошло хоть и с минимальной, но подстраховкой. Парни перебежали в уголок и о чем-то громко зашушукались. Гиены прыгали и метались в бестолковой попытке не попасть под массивную лапу союзника. На очередном повороте повязанная севером нитка вспыхнула, Доказывая тот факт, что некромант прекрасно осведомлен о том, какие подарки нужно делать девушкам вроде меня, маленькая молния слетела с запястья и ужалила полосатый бок. Тигриное тело сделало резкий разворот и попыталось взять штурмом стену. Упрямая кладка не покорилась упрямому черепу. Непредназначенная для тарана кость с неприятным чавкающим звуком лопнула, заляпав мою спину и затылок чем-то крайне вязким, вонючим, и дико неприятным. Но даже оставшись без мозгов, полосатая туша продолжила бить хвостом, скрежетать когтями по плитам пола и поддавать задом. Я разжала руки, слезла с поверженного врага и угодила, в лапы рычая. «Ты была неподражаема», басил великан. «Я в шоке, я в восторге, я преклоняюсь». ь н о большую часть я была в диком ужасе», э т о м у сомневаюсь, что отважусь повторить». Выдавила я, и только тут заметила гиен, несущихся на застывшего столбом Эдварда. «А ты что творишь?» «Стой!» — скомандовал полуорг, легко пресекая мою попытку броситься на выручку. «Эдвард сейчас нас всех спасет!» «Кто он спасет?» Из горла вырвался истеричный смешок. «Да ушастик ж не спасет даже надувного утенка из тазика!» Гиены подумали так же и прыгнули на врага. Эльф издал на редкость подозрительный звук, нечто между визгом девственницы в лапах, готового развлечься разбойника и свистом вскипевшего чайника. Письмена, намалеванные на куполе, вспыхнули первозданной тьмой. Панику склепа прорезал раскат грома, сменившийся растерянной тишиной. Гиены рухнули двумя несвежими мешками костей и плоти. Тигр, перестал организировать и тоже замер. «Что я тебе говорил?» глянул на меня рычай с таким торжеством, словно это дело исключительно его зеленых лапищ. Эльф тем временем пошатнулся и со стоном осел на пол. «Дружище!» Полуорк кинулся к приятелю, но внезапно споткнулся на ровном месте, упал на одно колено, захрипел и вырубился. «Да ладно!» Простонала я, обессиленно приваливаясь к ближайшей стене и сползая на пол. Фантазия тотчас показала картинку того, как я тащу два бессознательных тела в замок. Полуорка закинула на спину, эльфа волоку за ногу. Пессимизм пририсовал кучу зомби, бегущую следом. Здравый смысл покрутил получившееся полотно и з д а л стон мировой скорби, И добавил от себя трех праймусов, ожидающих на крыльце замка с перекошенными от злости лицами. Вера в лучшее цокнула языком и добавила радугу. Стены склепа вновь легонько вздрогнули. Раздался тошнотворный звук выбиваемой двери и звук падения статуи, подпиравшей проход. — Кого там еще нелегкая принесла? — буркнул Азра, становясь в моих руках привычным арбалетом. Я заставила тело подняться на дрожащие от пережитого ноги и осторожненько выглянула из-за постамента. Остатки разбитой статуи валялись на полу, а дверь обрела вид щепок, укрывших пол. И в центре всего этого безобразия высилась фигура темноволосого некроманта в золотой маске. «Извиняюсь за доставленные неприятности Тесса», прозвучал удивительно знакомый голос с Данте, ахнула я.